Глава десятая Красная шестерка везла двух довольно странных туристов. Меньше всего они походили на туристов. Один тощий, длинный, с детским наивным выражением лица, хотя ему был лет 20 Наверное, иногда всегда приоткрытый рот давал такой эффект. Другой постарше, уверенный в себе мужчина. Это были Муса и Алим. Где-то они были больше по-военному, чем по-туристически. Пятнистые куртки цвета хаки, штаны того же цвета, заправленные в высокие армейские ботинки и берцы. На голове у Алима была бандана, а у Мусы старая армейская панама, которую носили советские пограничники на южных рубежах Советского Союза. И у были покупные, современные, с поясным ремнем. — За поворотом вылся будет, — сообщил водитель. — Хорошо, — сказал Муса. — У поворота останови. — Зачем? — удивился водитель. — Дальше подвезу. — Делай, что тебе говорят, — короче, — вспылил болкарец. Это же взял себя в руки. Спокойным тоном пояснил. — Мы дальше знаем дорогу. Спасибо. Там знакомый наш рыбачит. Он нас там ждет. Именно там, а не в поселке. Водитель пожал плечами. Чужих в поселке и его окрестностях точно никого не было. Это он знал наверняка. Но спорить не стал, довез своих пассажиров до поворота и, получив деньги, уехал. Впереди по дороге были видны крыши поселка. Муса решил свернуть налево и обойти поселок с севера. Волкарец шагал впереди широким шагом. Алим на своих длинных ногах шел сзади, стараясь не наступить на ботинки Мусы. Они шли сначала лесом, потом вышли на огромное поле, где вдалеке слева паслись черно-белые коровы. Справа виднелся поселок. Вокруг темнели зеленые горы. Пошли через поле к лесу. — Все-таки это не наши горы, — видно, — сказал Алим. Муса оглянулся, пожал плечами, как бы говоря, — разве Урал может сравниться с Кавказом? — Тишина. — Хорошо. — Не стреляют и не будут стрелять. Восхищался салим Тот, вдруг взмахнув руками, упал на траву, ворча под нос что-то по-теченски, явно ругательного содержания. Муса опять оглянулся и засмеялся беззвучным смехом, щуря глаза. Что? Али, мне стреляют и есть? Да, пробурчал Алим, и добавил еще что-то по-чеченски. Он поднялся и стал волочить ботинком по траве, стирая с него остатки каравай и лепёшки. Ничего смешного, сказал он по-русски. Это со всякими может случиться. Это да, примирительно согласился его спутник. Они шли дальше по пушке леса, рядом с ветвями огромных елей, пока не уперлись в речку. Вышли как раз к мели, к каменистому перекату. Муса, не раздумывая, перешел речку вброд. Алиму ничего не оставалось, как последовать за ним. Дальше продирались сквозь кусты и ветви, и ели без какой-либо дороги еще метров двести до другой реки, оказавшейся довольно глубокой в этом месте с высоким левым берегом. Они стояли на низком правом, если смотреть вниз по течению. Алим стоял, согнувшись так, чтобы лямки рюкзака не давили на плечи, и отдыхал. Повернул красное разгоряченное лицо к Мусе. Спросил. — Мы дорогу знаем? — Я карту смотрел. Спокойно ответил Муса, осматриваясь. — Это последняя река. Дальше, правее, вылся Мост там, южнее, у поселка. Балкарец махнул рукой вправо, вниз по течению. «И как мы перейдем? Не бойся, как мы перейдем!» Он скинул рюкзак, прошелся по берегу, сначала вниз по течению, потом вверх. Ему повезло. Поперек реки лежала огромная ель, сломанная, наверное, ветром, сухая желтой хвою. Толстый конец ствола, комоль, находился на том высоком берегу. Муса улыбнулся и вернулся за рюкзаком и в комголые позвал за собой алима подошел к дереву спокойно попружинившему под ним стволу как по ровной твердой дороге перешел на другую сторону реки. молодой чеченец с ужасом смотрел на этот трюк понимая что ему придется сделать то же самое а как же я дрожащим голосом чуть не проблеял Алим. муа дошел до конца ствола спрыгнул на землю оглянулся и чуть улыбнувшись сказал а разве не горец горец — Знаешь, бревно? И что? Что тебя смущает, джигит? В словах слышалось насмешкой презрения Уже ничего, — пробормотал про себя чеченец, справляясь со страхом и, осторожно, держа за ветки, вступил на бревно. — Бревно под ним дрожало, угрожающе скрипело, качалось. Алим, закусив нижнюю губу, думал только об одном — «Только бы не упасть, не отстремиться». Но обычно случается то, чего боишься. Почти у самого берега, когда ствол к концу стал толще, уж не так шатался, парень не удержался, сорвался вниз в воду. К счастью, там оказалось мелко. Упал он удачно на ноги, но не удержался, и, вытянув руки вперед, ткнулся ими в прибрежный песок, встал в довольно неловкую, нелепо смешную позу, к неописуемому восторгу мусы. Тот хохотал, как ребенок, хлопая себя по бедрам. Алим поднялся, стряхнул с ладони песок и зло посмотрел на Мусу. — Чего смешного? — Не обижайся. Великий тот воин, который упал, но нашел в себе силы подняться. — Издеваешься? — Как можно? — он берег, пологий, поднимайся. Чечень стал подниматься на берег, злой главным образом на себя. Муса протянул ему руку, чтобы помочь подняться, но тот этого гордо не заметил, поднялся самостоятельно, без посторонней помощи. — Муса, мы за кем-то гонимся или от кого-то убегаем? — спросил он, чтобы что-то сказать. — Устал? — вопросом на вопрос ответил Муса. — Нет. — Тогда пошли. — Пошли. И они опять стали пробираться сквозь чащу, держась правее к югу. Наконец они вышли на дорогу, уложенную вперёд брёвнами, засохшей грязью. Идти стало тяжелее. Справа за деревьями шумела река. «Странная дорога», — сказала Рим. «По ней лес возят», — пояснил Муса. «Я о ней слышал, но ни разу не видел. Забыл, как она называется. Когда по ней на машине едешь, трясет, наверное, здорово, и машина на ходу разваливается». «Может быть, не знаю. Я хочу сказать, только ты не обижайся». «Умную вещь», — усмехнулся Муса, — «говори, мы неправильно идем». «Надо полчаса идти». Отдохнуть, вот так нагнувшись, потом ещё полчаса идти, ещё отдохнуть. Так отец меня учил, а мы как марш-бросок совершаем. Всё правильно. Что правильно? Марш-бросок. А кому это надо? Мне. Как я узнаю, что ты за человек? Ты всю дорогу читал книжку трёх мушкетеров Тебя не было ни слышно, ни видно, а теперь ныть начал. Я не ною, я советую, как правильно ходить надо. Тебе сколько лет? 19 Для трёх мушкетеров поздновато, а для советов — рановато. — Тебя не учили, что старших уважать надо? — И не учить их. Молчишь? — Правильно молчишь. — Кто твой отец был до войны? — Проводником на турбазе туристов из России водил. — Понятно. — А я, по-твоему, не горец? Я по горам ходить не умею. — Какие в Балкарии горы ты видел? — а, а? а а я в Таджикистане в погралотряде служил. А ты, мальчишка, учить меня дому Ходить по горам я не умею. Один отец твой умеет, да? Я хотел сказать, что так туристы ходят. Мы же здесь туристы. Для конспирации, что ли? Кого тут волнует, как мы тут ходим? Тут нет турбас, и людей не густо. Если ты помнишь, этому водиле сказал, что мы рыбачить идем, а рыбаки могут не уметь ходить, как туристы. Отчего ж мы по лесу болтаемся, а не сидим, у реки рыбу не ловим? Ищем место, где клюет Хариус или Таймень, — пожал плечами Муса. есть здесь, наверное, приличная рыба. Я думаю, местные аборигены как-нибудь объяснят наше присутствие в этих местах и без нас. Ты о них не забыть Извини. То — То-то. Скажи честно, устал. Дядя Муса тебя пожалеет. — Меня не надо жалеть. — Гордый. — Молодец. Давай отдохнем гордый. И они прошли к реке. На небольшой поляне скинули рюкзаки, напились воды и умылись. Муса достал курицу, завернутую в фольгу, и хлеб, разделил все это на две части, отдал половину алиму, запивали еду водой из реки. Дальше они шли молча до вечера, пока Муса не решил встать лагерем на ночлег на небольшой поляне между рекой и дорогой. Впрочем, от дорогих отделяли заросли кустов и деревьев поставили полукруглую сине-оранжевую двухместную горную палатку, развели костер. После ужина, когда пили чай, Муса спросил. — Ты как долго на войне, Алим? Год вот будет. Как ж ты воевал у избаха, джигит Как все, — пожал плечами Алим. — Дядя не такой уж большой сторонник боевых действий. — Грабить, да. Он считает, что это его такой своеобразный бизнес. Он так деньги зарабатывает. Драться с Россией бессмысленно, ее все равно победить нельзя. А вот деньги на ней и на своих покровителях заработать можно. Вот когда бой был с Ковским десантом, его же звали, он даже не почесался. Во-первых, он когда-то служил в этой дивизии, и они для него были как свои. А во-вторых, он сказал, что ему платят вообще за уничтожение русских солдат, а десантники они или нет, никто не обговаривал. Как только... Пришло донесение, что недалеко движется колонна с продовольствием, стоящий из двух машин, сразу собирался. Я не знаю, перед кем он там отчитывается, кому он свои отчеты пишет, от кого деньги получает, может быть, сценаристом в Голливуде. Вот ему бы цены не было тогда. И зарабатывал, наверное, столько же. Это почему? Почему зарабатывал? Потому что талант. Нет, почему? Сценаристом. Ну, как же? Один стиль, пока русские от немцев Европу освобождали. У американцев была более весомая миссия. Они спасали рядового Райана. Не смотрел такой фильм. но ну, неважно. Так вот, у дяди такой же стиль в отчетах. Пока у кого-то была незначительная трехдневная стычка с псковским десантом, дядя вел великий бой, даже где-то эпохальную битву за две машины с продовольствием. Кстати, режиссер он неплохой. Так снимает живописно, засмотришься и, правда, поверишь что бой грандиозный. — Ай да молодец, Испахан! — беззвучно смеялся Муса. — Одобряешь? На дураках деньг только зарабатывает И на крови? — На крови большие деньги, очень большие. — Так зачем мы идем, кто поверит в эту хрень с мечом? — Объясняю. Деньги делаются на дураках и на крови. Будет уверенность в победе, будет война. Будут и деньги. что я тебе объясняю? Тебе дядя сказал идти со мной? Сказал. Вот иди и помалкивай. много помолчав, Муса задал Алиму другой вопрос. А как он раньше воевал, не знаешь? Так, по слухам, пожал плечами чеченец. Началось все с грабежей поездов. Так многие у нас начинали. Ну, в Чечне. Я понял. Людей тоже похищал? Нет. Он считал, что это работа для тупых. Украдут какой-нибудь солдатика, а потом не знают, что с ним делать. И с него выкуп не возьмешь. Как оказывается, не все русские миллионеры. У этого солдатика родители максимум тысячу в руках держали. а сотнях тысяч они только слышали, да в лучшем случае по телевизору видели. Он из России автомобили угонял. Пригонял их в Чечню, там их искать никто не решается. А в Чечне он разбирал их на запчасть. Отмывал, сортировал, упаковывал и все такое потом в Москву их отправлял, как быть, запчасти из Китая. Если эти детали долго не прослужат и быстро будут из строя, на предъявленные претензии всегда можно сказать, ну что ж вы хотели, это настоящее китайское качество, зато дешево». «Какой молодец у тебя, дядя засмеялся, Муса. Это да, умеет он деньги зарабатывать, бизнесмен. Ладно, давай спать, поздно уже».